Двенадцатая утренняя смена. Год близится к концу. Странное окончание для года, поскольку из-за берлинского кризиса и новоявленной Берлинской стены на Новый год разрешено запускать только осветительные ракеты, а петарды — ни под каким видом. К тому же здесь, в федеральной земле Нижняя Саксония, только что схоронили Хинриха Копфа, прирожденного отца нашего края, Одной причиной больше, чтобы не запускать в новогоднюю полночь искрометные хлопушки-шутихи. По согласованию с производственным комитетом, Брауксель заблаговременно распорядился вывесить на проходной и в здании конторы, а также на приемной площадке и на рудничном дворе объявление следующего содержания. Всем рабочим и служащим фирмы «Брауксель и ко. Экспорт-импорт» Рекомендуется, учитывая серьезность момента, отметить новогодний праздник без лишнего шума. Кроме того, автор этих строк, не удержавшись от соблазна самоцитирования, заказал в типографии на бумаге ручной выделки партию открыток, на которых с большим вкусом воспроизведено изречение. «Пугало» создаются по образу и подобию человеческому, Кое-открытки в качестве новогоднего привета он и разослал клиентам и деловым партнёрам. Первый школьный год Эдуарду Амзелю пришлось осиливать в одиночку. Сдобный колобок, усеянный веснушками, он был один такой на обе деревни, и притом каждый день на виду. немудрено что ему выпала роль мальчика для битья. Какие бы игры не затевало местное юношество, он принимал в них непременное участие, а вернее — Его непременно делали их участником. Правда, хотя малыш Амзель и плакал, когда ватага мальчишек затаскивала его в крапивные заросли, что за сараем ему Фольхерта, или привязав трухлявыми, провонявшими дегтем веревками к столбу, в том же сарае подвергала его пусть не слишком изощренным, но все равно мучительным пыткам. Однако сквозь слезы, которые, как известно, сообщают нашему зрению, хотя и расплывчатую, но все же на редкость истинную и точную оптику, его серо-зеленые, заплывшие пухлым детским жирком глазки не упускали случая подметить, оценить и ухватить типичные движения и жесты мучителей. И вот, два 3 дня спустя после очередных колотушек, не исключено, что на 10 ударов Среди прочих ругательств и обидных кличек приходилось и одно, не обязательно с пониманием смысла выкрикнутое словечко «обрашка», та же самая сцена избиения совершалась еще раз в прибрежном лесу, в дюнах или прямо на вылизанном прибоем песке, воссозданная в многорукой свистопляске одного единственного пугала. Этим регулярным колотушкам равно как и их последующему художественному воспроизведению, положил конец Вальтер Матерн. Именно он, хотя некоторое время и лупил Амзеля вместе со всеми и даже, не слишком, правда, вникая в смысл, пустил в оборот кличку «Абрашка», в один прекрасный день, возможно, вспомнив обнаруженное им накануне на морском берегу, хотя и растрепанное ветром, но яростное, дикое, свирепо, размахивающее вокруг себя кулачищами, не совсем даже на него похожие, а как бы воспроизводящие его в девятикратном умножении пугало, вдруг посреди драки опустил руки, дал им, так сказать, на промежуток в пять ударов остыть и одуматься, после чего принялся лупить снова. Но теперь уже не малышу Амзелю надо было сжиматься и прятать голову от этих расходившихся кулаков. Теперь удары сыпались на оставшихся мучителей Амзеля, и Вальтер Матерн наносил их с таким остервенением — так истово поскрипывая зубами, что он долго еще молотил кулаками теплый летний воздух за сараем Фольхерта, прежде чем понял, что никого, кроме изумленно вылупившегося на него Амзеля, вокруг не осталось. Дружбе, которая заключается во время драки или после неё, суждено, как правило, мы знаем об этом из приключенческих фильмов, пройти затем еще не одну суровую и увлекательную проверку так и дружба Амзеля и Матерна будет подвергнута в этой книге по одной только этой причине наше повествование затянется еще многим испытаниям. Уже в самом начале, с большой, кстати, пользой для новой дружбы, кулакам Вальтера Матерна пришлось немало поработать, поскольку крестьянские и рыбацкие олухи никак не могли уразуметь смысл столь стремительно возникшего дружеского союза и по старой привычке Едва завидев робко выходящего из школы Амзеля, норовили утащить его за фольхертовский сарай. Ибо медленно течет висла, медленно ветшают дамбы, медленно сменяются времена года, медленно плывут облака, медленно пробивается паром, медленно приходит электричество на смену керосиновым лампам. Так что и в деревнях по обе стороны вислы тоже не до всех и не сразу дошло. Кто хочет потолковать самзелем-коротышкой, сперва должен с Вальтером Матерном словечком перемолвиться. И тайна этой удивительной дружбы постепенно стала творить чудеса. Одна и та же картина, символизируя собой обилие и пестроцветье множества других житейских эпизодов этой ранней дружбы, разыгрывающиеся на фоне незыблемых статичных фигур деревенского бытия, Хозяин и работник, пастор и учитель, почтальон и лодочник, владелец сыроварни и инспектор объединения молочников, лесничий и деревенский сумасшедший, запечатлялась в своей неповторимости навсегда, хотя никто не заснял ее на фотопленку. Где-нибудь в дюнах, спиной к прибрежному лесу со всеми его отрадами и прелестями, работает Амзель. На песке в обозримом порядке разложены предметы одежды самых разных видов и форм. Законы моды тут не властны Придавленные к поверхности земли горками песка или сучьями потяжелее, дабы их не унесло ветром, здесь мирно соседствуют фрагменты обмундирования доблестно сгинувшего прусского воинства с не менее доблестно задубевшим и забуревшим тряпьем трофеями последнего паводка. Ночные рубахи и сюртуки, штаны и беспоясной части — Кухонные тряпки, фуфайки, скукоженный парадный мундир, шторы с дырками-гляделками, майка, лацканы, кучерские камзолы, набрюшники и нагрудники, траченные молью ковры, галстуки, вывернутые кишкой, флажки от стрелкового праздника и целое скатертное приданное. Все это изрядно воняет и притягивает мух. «Гусеница-многочлен». Из войлочных, фетровых и соломенных шапочек, шляп, а также всевозможных кепок, армейских касок, ночных колпаков, беретов, вьется, норовя укусить себя за хвост, беззастенчиво являет миру каждый предмет своих сочленений и тоже облепленная мухами ждет своего часа. Солнечный свет падает на воткнутые в песок штакетины, обломки стремянок и приставных лестниц, жердины — гладкие и узловатые прогулочные трости и просто палки, прибитые к берегу морской волной или речным течением, заставляя их отбрасывать разновеликие, блуждающие, с поспешиствующие ходу времени тени. Тут же поблизости гора старых бинтов, проволоки от искусственных цветов, полуистлевшие бичевы, ветхой кожи, покрывал, шерстяной требухи и черной, а склизлой прессованной соломы, сорванной ветром с крыш крестьянских овинов. Пузатые бутыли, подойники без дна, ночные посудины и просто кастрюли лежат отдельно. И среди всех этих сокровищ, гляди-ка, неожиданно резвый и прыткий Эдуард Амзель. Взмокший, босой, прыгает прямо по песчаным колючкам, постановая, прихрюкивая, похихикивая, уже воткнул в песок жердину, Поперечиной приложил к ней штакетину, набросил проволоку. Он не связывает, а именно набрасывает внахлёст, и всё прекрасно держится. Затем в три витка обвивает эту конструкцию красно бурым с серебряной ниткой покрывалом, милостиво позволяет горшку из-под горчицы, увенчавшему себя пучком соломы, превратиться в голову, сперва отдаёт предпочтение плоской шляпе тарелки, потом меняет студенческую шапочку на квакерский котелок, после чего... Разметав всю гусеницу из головных уборов и всполошив целое полчище разноцветных и жирных пляжных мух, на короткое время останавливает свой выбор на ночном колпаке, чтобы в конечном счете утвердить на макушке пугало чехол для кофейника, которому последнее наводнение придало еще более выразительную форму. Он вовремя успевает смекнуть, что для завершения образа не достает еще жилетки. И непростой, а с шелковой спинкой. С безошибочным чутьем опытного старьевщика выхватывает из вороха тряпья и хлама то, что нужно, и почти не глядя, уверенным движением набрасывает жилетку на плечи своего очередного детища. И вот уже он втыкает скособоченную убогую лесенку слева, две палки крест-накрест в человеческий рост справа, скашивает разболтанный кусок садовой ограды из трех штакетин, превратив его во фрагмент какой-то расхристанной арабески, набрасывает сверху, коротко прицелившись и точно попав в какую-то задубявшую хламиду, с треском и хрустом все это стягивает и укрепляет, затем с помощью всякого шерстяного отрепья придает этой фигуре, этому форейтеру, возглавляющему всю группу некую военно-командную стать, и в тот же миг сгибаясь под ворохом тряпья увешаной обрезками кожи обмотанной веревками, увенчанный сразу семью шляпами и нимбом гудящих мух, он уже скатывается по склону куда-то вниз и в бок, даже не оглядываясь на то, что осталось позади и что по мере его удаления все явственнее обретает очертания птицы устрашающего образа. Ибо со стороны дюн, Из камыша осоки с пышных крон прибрежного сосняка некая сила уже поднимает в воздух как обычных, так и с орнитологической точки зрения, редких птиц. Причина и следствие. Та же сила сбивает их в тучу высоко над тем местом, где работает Эдуард Амзель. Своим причудливым птичьим шрифтом они выписывают на небе все более резкие, вихлявые и стремительные каракули страха. В этом тексте явственно варьируется на все лады корень «кар». Слышно и его вихревое ответвление «марукру». Он заканчивается, если вообще заканчивается, щемящим звуком «пи», но расцвечен и широчайшим спектром других фонетических ферментов, начиная от бесчетных «тюить» и множества «эк» и кончая рявканьем кряковой и истошными завываниями «выпи». Нет такого ужаса, который, будучи разбужен творением Амзеля, не смог бы выразить себя в звуке. Но кто же, коли так, обходит дозором сыпучий гребни дюн, обеспечивая птице, устрашающей работе друга столь необходимый для творчества покой? Вот они, эти кулаки, а вот и их хозяин Вальтер Матерн. Ему семь лет, и взгляд его серых глаз — Скользит по морю, словно море принадлежит только ему. Молодая сука Сента заливисто лает на астматическую балтийскую волну. Перкуна больше нет. Его унесла одна из многочисленных собачьих болезней. Перкун зачал Сенту. Сента из рода Перкуна родит Харраса. Харрас из рода Перкуна зачнет принца. Принц же из рода Перкуна Сента и Харраса а в начале-начал хрипло воет литовская волчица, будет творить историю. Но пока что сента то заливисто облаивает хилое Балтийское море. Хозяин же ее стоит босиком на песке. Одним только усилием воли и легкой вибрацией от ступни до колен он способен все глубже и глубже вбуравливаться в дюны. Песок вот-вот достигнет потрепанных обшлагов его вельветовых задубевших от морской воды брючен. Но тут Вальтер Матерн прыг из песка, песок по ветру, а сам он уже вниз по склону, и сен-то прочь от мелкой воды должно быть оба что-то учуяли. Оба. Он коричнево-зеленый, вельвет и шерсть, она черная, вытянувшись стрелой. Перемахивают через верхушку соседней дюны, бросаются в камыши, выныривают на миг где-то совсем в другом месте, снова исчезают, и затем ленивое море едва успевает шестой раз лизнуть прибрежный песок, нехотя и тоскливо возвращаются назад. Ничего. Наверное, ничего и не было. Шиш с маслом, дырка от бублика. Даже не кролик. А наверху, там, где со стороны путцикского угла по направлению к хоффу, По яркой синьке небо тянутся аккуратные, почти одинаковые, словно нарисованные облака, неугомонные птицы своим истошно-пронзительным криком не устают подтверждать, что не совсем еще завершенное амзелем птичьи пугало на самом деле давно, давным-давно готово.